Ночью Александру не спится, он ворочается на своих нарах и вдруг видит, как сквозь маленькое тюремное оконце в камеру тонким лучиком проникает божественный свет. Лучик ползет по стене и касается лица Ингмара Свенсона, спящего на верхних нарах. Тот открывает глаза, они полны просветления. Свенсон слезается с своих нар и словно в наркотическом трансе идет к двери камеры, толкает ее. Вдруг дверь поддается, и он выходит наружу. Александр бросается к двери, Надеясь тоже выйти, но дверь захлопывается перед ним. Наш герой пытается открыть ее, он толкает ее, дергает за ручку, бьет ногами. За его действиями наблюдает проснувшийся Генрих Гутман. Толстяк, не мучься, она не откроется. Но он же, но он же как-то вышел. А раньше я думал, что в двери спрятан какой-то хитрый механизм, а там ничего нет. Тогда Если бы я знал, то меня здесь уже не было бы. Комната для встреч с заключенными. Стеклянный барьер до потолка, снабженный по обеим сторонам небольшими столиками, и телефонные трубки, чтобы можно было переговариваться. В переговорной комнате находятся трое. Охранник, Александр и по ту сторону стекла Мария. Александр и Мария говорят в трубку. — Зачем ты пришла? — Потому что я нужна тебе. Слишком поздно приговор уже вынесен. Разве ты еще не понял, что слишком поздно никогда не бывает? Тогда почему мы не поговорили там, в туннеле? Ты бы меня все равно не послушал, как тогда в машине, во время нашего последнего разговора. А сейчас тебе многое открылось. Что, например, что я грешник? Может, я этого раньше и не знал, но чувствовал. Нет, не то. Теперь ты знаешь, что рай заключен внутри каждого из нас. Забавно. Мой адвокат считает, что ад заключен внутри каждого из нас. Нет, рай. Просто мы не видим его за нашими обидами, не видим. И не чувствуем великой любви внутри нас и превращаем рай в ад. Это все, что ты хотела мне сказать? Да. Если ты подумаешь над этим, то ты поймешь, что твоя душа полна любви так же, как Господь полон любви к нам. Но мы часто не чувствуем эту любовь, заслоняясь от нее адом, который мы сами для себя придумали. А теперь мне пора уходить. Мы еще увидимся. Это зависит только от тебя. И снова ночь в камере. Александр лежит с открытыми глазами. Он вспоминает свою жизнь. Вот маленький Александр сидит на руках у бабушки, а не в церкви. Александр поджигает свечу от лампады и неумело ставит ее перед иконой Богородицы. Вот маленький Александр держит за руки отца и мать, и они шагают по улице. Все трое выглядят очень счастливыми и о чем-то весело болтают. Вот Александр уже в школе. Он несет портфель Кристины и что-то ей рассказывает. Юная Кристина слушает его внимательно, улыбается. Вот Александр уже взрослый. Они с его женой Марией стоят на лесах внутри церкви и смывают с фресок на потолке пыли копоть, а под потолком храма носятся птицы весело чирикая. и Александр и Мария очень счастливы в этот момент. Вот Александр причащает Бориса, лежащего в своей постели. После причастия лицо военного преображается, оно становится спокойным и счастливым. На глаза Александра наворачиваются слезы. Он начинает шептать слова молитвы. «Да не одолеют тьма моего упорства, Света твоего снисхождения, Ожесточенность моего сердца, Долготерпеливее твоей доброты, Смертность моей плоти безграничности Твоего совершенства, Слабость моего естества Непреоборимости твоего величия». Не имею глаз, коими глядя на лик твой, Создатель молил бы тебя, благодетель могучий и защитник единственный, обратить заботливый взор неизреченной твоей любви ко мне, из ничего возникшему, одушевленному и говорящему твоему сосуду, дабы светом своим вновь создать его. Когда восходит сияние яркой славы твоего милосердия, Тают грехи, преследуются бесы, исчезают проступки, рвутся цепи, спадают оковы, оживают мертвые, исцеляются хворы и раны заживают, искореняется скверно, уходит печаль, отступают стенания, бежит тьма, удаляется мгла, изгоняется туман, рассеивается мрак, исчезают сумраки, кончается темень, уходит ночь, пропадают беды, исторгается зло. Преследуется отчаяние и воцаряется тлань твоя всесильная, о искупитель всех! Начало всего и наличие во всем, во всей полноте. Воспарив на крыльях своей души над несметным числом людских поколений и положив на весы познающие мысли моей их деяния, не нашел никого, кто сравнился бы со мною в греховности. Мы умираем, но не ужасаемся». Погибаем, но не удивляемся. Убегая от малых бед, я притался еще большим. Все сие порожденное мною самим, я назначил суровым себе обвинителем. Никто не виновен так, как я. Никто так не грешен, никто не распутен, никто не безрассуден, никто не злодей, не совращен, никто, никто не ошибся, не буен, никто». Никто не обольщен, никто не замаран, не осужден, никто, никто не пристыжен, только я один. Я и больше никто. Все это я, все грехи мои.